Глава десятая. День пятый. Пол в ее отсутствии покрылся пылью, а балки крыши — паутиной. Ветер свистел в трубе, бился в окна, хлопал дверьми. Стены стонали. Половицы поскрипывали, черепица стучала. В доме все еще оставалось немного жизни, но лишь немного. Кухня встретила ее темнотой и холодом, а совсем не так, как обычно — Здесь не было отца, что насвистывал бы, нарезая овощи. И мамы не было, чтобы разогревать кастрюлю вчерашнего супа, помешивая в ней и громко ругаясь из-за горячих брызг бульона. Бахаров огляделся. — Ваши родители умерли прошлой зимой, несчастный случай. Их убило чудовище? Пьяный водитель экипажа. Мне жаль. Косара пожала плечами. — Это Черноград. Здесь все время кто-то доумирает. Да она попыталась проглотить комок в горле. «Это Черноград», — напомнила она себе. Ей даже повезло, что оба ее родителя столько лет были живы и здоровы. Они успели увидеть, как она завершила обучение и открыла собственную мастерскую. Они были рядом, вытирая ей слезы после всех ее горестей и перевязывая раны после бесчисленных ошибок. Ей повезло куда больше, чем многим горожанам. Косара зажгла газовую лампу, поставила ее на полку над камином и спросила. «А вы? Ваши родители еще живы?» Лишь секунду спустя она поняла, что, возможно, в Белограде это был бы не самый обыденный вопрос. Бахаров печально улыбнулся. «Мама, да. А отца я никогда не знал. Даже не знаю, что страшнее». «Если о моей поездке в Черноград узнает моя мама или моя начальница». Итак, Касара была права, Бахаров действовал неофициально. «Ваша начальница доставит вам массу неприятностей, когда вы вернетесь в Белоград, не правда ли?» Он поднял ладонь примерно на фут над своей головой. «Вот столько будет неприятностей! Но, надеюсь, она так ничего и не узнает, если я верно разыграю карты». Мне удалось подать заявление на ежегодный отпуск незадолго до отъезда. А, ну да, большинство людей спешили бы поскорее пересечь стену ради несанкционированной погони за убийцей, но возиться ради этого с документами мог только Бахаров. Заявление на отпуск, надо же. «Если повезет», — продолжил он, — «она никогда не узнает, что я не на горячих источниках Хиссара и не лечу старую травму спины. Ну, а если узнает, может, поимка убийцы ее успокоит. Косара сморщила нос. Как часто полицейские нарушали закон и уходили от последствий. Слишком часто, по ее мнению. За разговором она зажгла спичку и поднесла ее к куче газет и растопки в камине. Огонек зашипело погас. Тогда она зажгла еще одну и еще одну. До того, как потерять магию, она щелкала пальцами, и огонь ярко разгорался. Она подняла руку вверх, повторив заклинание так, как ее учила вила, плавными движениями развернула запястье и точным жестом пальцев. «Что я делаю?» Она бросила быстрый взгляд на Бахарова, чтобы убедиться, что тот не видел, как она размахивала руками. Он то ли не видел, то ли притворился, что не видел. И коса разожгла еще одну спичку. Наконец-то растопка вспыхнула. Запах горящей бумаги наполнил комнату. Косара на мгновение закрыла глаза и подставила лицо потоком теплого воздуха. Они овевали ее, пока нос не перестал напоминать кубик льда. Затем она подвесила котел над очагом и наполнила его водой, чтобы сделать припарки для Бахарова. Вода из-под крана шла мерзлая, нужно было дать ей время вскипеть. «Вы голодны?» — косара распахнула дверцу шкафа и осмотрела банки. Вила всегда говорила ей, что нельзя варить зелье натощак. «Не знаю, как вы, а я так и не успела ничего перехватить перед отлетом. Умираю с голоду». Бахаров заколебался. «Что вы не утруждаетесь?» Из коридора послышался громкий хлопок. Косара оглянулась через плечо. Бахаров уже выхватил револьвер и занял оборонительную позицию у стены рядом с дверным косяком. «Прекрати!» — вскричала косара. «Гости пугаешь!» Из коридора донесся слабый стон сожаления, тихий как вздох, почти неслышный в завывании ветра. Не убирая револьвера, Бахаров уставился на косару. Что это было, черт возьми? Та пожала плечами. Голос был слишком тихим, она его не узнала. Но это уж точно была не Кикимора и не подумала бы извиниться. «Какой-то домашний дух, наверное», — сказала Касара. Бахаров все озирался, водя револьвером взад-вперед. «Что? Домашний дух. Не могли бы вы убрать эту штуку?» Бахаров посмотрел на свой револьвер, будто впервые его заметив. Наконец он вернул оружие в кобуру. «Говорят, духи вы имеете в виду, что у вас дома водятся призраки?» «Да, полагаю, можно сказать и так. Не волнуйтесь, вы с ними еще познакомитесь. Вот как?» «Думаю, они выйдут поздороваться. Не грубите, они могут быть очень обидчивыми, но не опасными. Если вы их не видите, не паникуйте. Не все это могут. Моя мать вот не могла. Ну, вы голодны или нет?» Бахаров не отвечал. Его глаза все бегали по сторонам, вероятно, выискивая призраков в темных углах дома. «Ну же», — сказала Касара, — «хозяйку оскорбите». «Думаю, я мог бы что-нибудь съесть», — вздохнул он. Касара выбрала несколько баночек с консервами и соленьями с прошлой зимы. Пасты из жареного перца, маринованные корнишоны, зеленые помидоры и торши, соус релиш из баклажанов, квашеная капуста. У нее потекли слюнки. Наконец-то нормальная еда. Бахаров внимательно изучил предложенное меню. А в Чернограде вообще бывает еда не маринованная и не ферментированная. Косара закатила глаза. На его месте она бы так не придиралась к дармовой еде. Не в этом доме. Она открыла банку жареного перца и вдохнула дымный аромат. Даже год спустя казалось, что его только-только закатали, кухонный дух отлично потрудился. Большую часть продуктов питания привозят из Белограда. Многие теряют руки-ноги, пытаясь пересечь стену, так что нам шиковать не приходится. А как насчет кофе или табака? А это уже товары первой необходимости. Сюда в первую очередь везут кофе, алкоголь и табак. Остальное — по желанию, если место в корзине есть. Вы только представьте, что началось бы в Чернограде, не будь табака. Массовая истерия. Все, что вы только что перечислили, ужасно вредно для здоровья. Но и средняя продолжительность жизни в Чернограде — 57 лет. Так почему мы должны себе в чем-то отказывать? Может быть, продолжительность жизни выросла бы, если бы вы вели более здоровый образ жизни? А может и нет. «Никогда не знаешь, как скоро до тебя доберутся чудовища». «Карпы Дим, «Карпы?» «Да без разницы». Бахаров на мгновение задумался, опустив вилку с куском корнишона. Всякий раз, поднося вилку к рту раненой рукой, он вздрагивал. «Что вы вывозите взамен?» — спросил он. Косара удивилась его незнанию. Он ведь был полицейским. Опять же, белоградское правительство любило делать вид, что Чернограда нет под боком и торговлю между двумя городами не афишировала. Она проглотила кусочек дымного перца. Магию, амулеты, талисманы, зелья и яды, зачарованную косметику, особо сильные травки. «Ага», — сказал Бахаров, — «это разумно». Когда вода, наконец, закипела, косара приготовила припарку для раны Бахарова. Она выбрала правильные травы, Точно взвесила их и в нужный момент бросила в кипящий над огнем котел. Мед, чтобы предотвратить инфекцию. Тысячелистник, чтобы замедлить кровотечение. Сало, чтобы закрыть рану. Календулу, чтобы ускорить заживление. Когда она бросала в котел новый ингредиент, вверх поднимались облачка пара. Запах трав наполнил кухню. Пламя вспыхнуло вокруг котла, нагревая металл до тех пор, пока он не раскалился до красна, отбрасывая на стены мерцающие тени. Вот и все колдовство, что у нее осталось. Для приготовления лекарств и целебных зелий магия была не нужна, только знание и опыт. И того, и другого косаре хватало с лихвой, так что она сделает лучшую припарку во всем чертовом Чернограде. Бахаров не произнес ни слова, пока она яростно мешала варево в котле. Когда отвар трав закипел, косара сняла его с огня. Развязав старую повязку Бахарова, она резко вдохнула сквозь зубы. «Все плохо?» — спросил он. «Да уж, ничего хорошего». Рана после ее очищения выглядела еще хуже. Изогнутые зубы караконджула глубоко пронзили плоть почти до костей. Придется приглядеть за Бахаровым, вдруг заразиться. Выходит, она застряла с ним на какое-то время. «Как вам удалось отбиться от караконджула?» — спросила она, накладывая на рану толстый слой травяной припарки. «Я просто стрелял», — сказал Бахаров. Косара поборола желание закатить глаза. Было что-то смущающее в той легкости, с которой Бахаров стрелял по всем подряд. Да уж, типичный полицейский рассчитает, что пулей можно решить все проблемы. Хотя, конечно, она не имела права критиковать его действия. Именно его револьвер спас ее от упыря. «И как помогло?» — спросила она. «Нисколько. Так что я сбежал. К счастью, ноги у меня оказались длиннее, чем у него. Это вам повезло. Караконджулы очень быстрые». Касара наложила на его руку свежую повязку, отступила на шаг и оценила свою работу. «Вот так хорошо!» Бахаров пошевелил рукой. «Уже чувствую себя намного лучше. Боль полностью прошла. Как вы это сделали? Я же ведьма забыли!» Он продолжал тыкать пальцем в повязку, словно ожидая, что рана вот-вот снова начнет болеть. «Спасибо! Знаете, «Это ведь стрелковая рука, и она может мне понадобиться уже завтра». Косара напряженно улыбнулась. Она старалась не думать про следующее утро, когда им придется нанести Роксане неожиданный визит. Тем не менее, эта мысль грызла ее, всегда оставаясь поблизости, всплывая откуда-то из глубины сознания. «Надеюсь, не понадобится». «О, oh, нет, точно понадобится. Роксана не из тех, кто сдается без боя». Бахаров на секунду задумался над ее словами. «Вы уверены, что готовы с ней увидеться?» Ни не в малейшей степени». Все это по-прежнему не укладывалось у косары в голове. Роксана украла ее тень. Знала ли она, что делает, обрекая косару на медленную смерть? «Конечно, знала». Ее это вообще волновало? Судя по всему, она не испытывала ни малейших угрызений совести в связи с убийствами. И почему Косара ожидала, что ее жизнь и жизнь ведьмы хоть чем-то ценнее для охотницы на чудовищ, чем жизнь Ирника Иванова? Вероятно, потому что Роксане все эти годы удавалось умело скрывать свою истинную натуру. Косара очень сглупила, что доверилась ей. Она ведь прекрасно знала, что не все убийцы похожи на монстров. Косара сама была живым доказательством этого. «Я готова», — сказала она. «Мне нужно вернуть себе тень как можно скорее. Когда мы отправимся? Сразу с утра?» «Мы?» — уголки губ Бахарова дернулись. «Вы имеете в виду, что больше не попытаетесь бросить меня посреди улицы?» Что ж, я тщательно все обдумала и решила что вы можете быть весьма полезны». Она старалась не встречаться с ним взглядом, особенно при встрече с упырями. Итак, протянул он руку. Команда, Касара нисколько не колебалась, сказав, «Давайте-ка не будем спешить. Я пойду спать». Она встала, забрав со стола свою грязную тарелку. «Вы можете занять комнату моих родителей, она рядом с ванной. В шкафу найдете дополнительное одеяло». «Только прошу, не заходите в спальню с красной дверью». «Что не так с этой спальней?» Это была комната Невены. Там потолок прохудился, и Касара ушла, не дожидаясь новых вопросов. Он явно забеспокоился в тот момент, когда она рассказала ему о домашних духах. Не зная о Невене, он явно будет спать крепче, и она, Касара, тоже будет спать крепче, если он не узнает о Невене. Вскоре косара свернулась калачиком на кровати под шерстяным одеялом. На стене напротив висела театральная афиша с известным актером Арханом Демирбышем в роли упыря. Он хватал за талию девушку в белом платье с глубоким декольте, впиваясь в ее горло фальшивыми зубами. Под афишей на туалетном столике покоилась дешевая бижутерия. Серьги паутинки и подвески в виде крыльев летучей мыши, Браслеты с черепами и кольца с лунным камнем и куда больше заряженных кристаллов кварца, чем могло бы понадобиться любому. Косара постоянно носила все это, когда была подростком. Сейчас она не испытывала необходимости так явно афишировать свою принадлежность к волшебной братии. И все же у нее не хватило духу избавиться от этих безделушек. Из приоткрытого ящика выглядывали несколько прядей париков из конского волоса, светлых, рыжих и ярко-синих. Они пригодились ей после побега от змея, когда ее волосы обгорели так сильно, что пришлось обрить голову. Прики, она тоже хотела выбросить, но руки так и не дошли. Из ванной доносился шум льющейся воды. Асен, должно быть, решил помыться перед сном. Только Касара начала засыпать, как ее разбудил крик. «Касара!» Она вздохнула. «Что?» Тут ванный старик. Какой старик? Высокий, долговязый, с длинными седыми усами и бородой, голый. О, так вы его видите. Он тоже меня видит. Пауза, затем я тоже голый. Это дух ванный, не волнуйтесь, он дружелюбный. Дух ванный? Да, живет в ванной, ему нравится тепло. А ему обязательно так на меня смотреть. Попробуйте попросить его дать вам немного уединения. В наступившей тишине Касара подождала пару секунд, прежде чем спросить «Ну что, сработало?» «Это сработало». Она снова закрыла глаза. «Касара!» Она открыла глаза. «Что?» «На кухне старушка с большущей скалкой. Пауза». «Это кухонный дух?» «Ага. А с ней что делать?» «Оставьте для нее пару банок открытыми. Та, что с квашеной капустой, ей особенно по вкусу». «А как насчет мужчины в очаге?» «Попробуйте догадаться». «Это дух очага?» «Верно. Мне скормить ему дрова для растопки?» «Надо отдать ему должное. Он быстро учился». «Хорошая идея». Она снова закрыла глаза. «Косара! Ну что теперь?» «А в туалете тоже кто-нибудь обитает?» Она притворилась спящей. Наутро косару разбудил вежливый кашель. Когда она открыла глаза, то увидела у кровати духа очага, который заламывал мохнатые руки. На нем было плотное кожаное пальто, черно-желтое, как кожа саламандры. Борода у него была огненно-рыжая, глаза черные, как угольки. — Госпожа Касара, — сказал он, — наконец-то ты вернулась домой. Касара потерла глаза. — Здравствуй, дядя! — поприветствовала она его несколько официально — Точно дальнего родственника, которого сто лет не видела. Но он не был ее родственником, и поэтому ущипнул ее за щеку. «Ты так подросла!» На самом деле Касара не подросла с тех пор, как видела его в последний раз. Но по сравнению с его ростом примерно в две пяди, а может быть в целых две с половиной пяди, она была практически великаншей. «Мы все скучали по тебе», — сказал дух Последние дни, с тех пор, как мы проснулись, в доме было очень тихо. Конечно, госпожа Невена все еще здесь, но она не та, что раньше. «Нет», — косара глубоко вздохнула, — «нет, не та, что раньше». Дух вытащил из кармана трубку с длинным мудштуком и закурил, глубоко затянувшись. Комната наполнилась запахом гари, не табака, а дерево, покрытого мхом и пропитанного смолой. «Подсоби-ка ко — сказал дух, — «у тебя всегда был отменный вкус». Он поднял в воздух два галстука, один был ярко-фиолетовый, с большими оранжевыми подсолнухами, а другой — алый, с золотыми звездами. Косара узнала их, ведь они оба принадлежали ее отцу. «Ну, фиолетовый красивый», — задумалась она, — «но красный отчетливо праздничный». «Красный», — сказал дух, — «ты права, красный». «Что, есть повод надеть?» «Конечно же!» «Пир!» А потом он исчез в клубе дыма, пахнущего горящей сосной. «Пир!» Косара вздрогнула. Она совсем забыла про это, спрятала глубоко в своей памяти как уродливое платье, засунутое в самый дальний угол шкафа. «Три дня питья, кушаний, плясок, и еще раз питья во дворце змея, Ежегодное последнее «Повеселимся же, братцы!» Для всех чудовищ пир, который затевался перед рассветом в день святого Иордана. Косара припомнила это ясно, будто не прошло и семи лет. Слишком тесное платье, в которое она еле втиснулась, сдавливало ее в талии. Тяжелые духи, свечи, с которых капал воск, крепкий алкоголь, который змей сунул ей в руки — Его голос шептал ей на ухо тогда еще сладкие обещания, а не угрозы. От одной мысли о празднике у нее по спине пробежала дрожь. Если бы не вила, она бы так и не смогла уйти от змея. Косара крепко зажмурилась и попыталась заснуть, но в доме было слишком шумно. Духи опрокидывали вещи, звенели кастрюлями и сковородками, плескались в лужах в ванной ветви близ растущего конского каштана хлестали по окнам и каштаны падали на тротуар дверь ее спальни снова открылась на этот раз на пороге стоял кухонный дух ее фартук прикрывали разноцветные пятна ржаво красные от томатного пюре ярко розовые от клубничного сока темно желтая от горчицы волосы ее не спадали почти до пола заплетенные в тугую золотисто коричневую как спелая пшеница косу. «Капуста!» — серьезно сказала она. Косаре потребовалось секунды, чтобы распознать в этом слове вопрос. «Очень вкусная тетушка. Ох, да чего кислая!» Я весь год над ней хлопотала. Лето было теплое, помнишь? Ой, непростое лето. Какие-то по-настоящему пронырливые бактерии с канала пытались заразить подвал, а я боролась с ними день и ночь, день и ночь». Косара представила кухонного духа со скалкой в одной руке и разделочной доской в другой, храбро защищающую подвал от полчищ вредных бактерий и диких дрожжей. Ее губы дернулись, но она не осмелилась улыбнуться. Духи могли быть ужасно обидчивыми. Если решат, что она над ними подшучивает, начнут причинять всякие неудобства, и тогда в ее доме станут пропадать ключи в самый нужный момент, или еда подгорит, «Стоит только отвернуться, или из каждой пары носков обязательно исчезнет один». «Спасибо», — сказала Касара. «Капуста была расчудесная, как маринованные зеленые помидоры. Я всему Белограду рассказывала про твои маринованные помидоры». Тетушка сияла, ее щеки олели. «Слышала, у тебя отличный вкус». Она достала из спины две шляпы широкополую, изысканную, усыпанную восковым виноградом и вишенками, а также простую шляпу с вышитой розой сбоку. Значит, набег на шкаф ее матери тоже состоялся. «Определенно с широкими полями», — сказала Косара, — «виноград подчеркнет ваши глаза». Кухонный дух кивнула. И я так подумала. «Ты тоже готовишься к пиру?» «Конечно! Я бы ни за что его не пропустила!» а потом она исчезла в клубе дыма с ароматом свежеиспеченного хлеба. Косара снова закрыла глаза. Плеск-плеск, то куролесил дух ванны. Бах-бах, это стучал каштан по окнам. Тук-тук-тук, а это Асен расхаживал туда-сюда по коридору. Плеск-плеск, на этот раз звук был в ее спальне. Открыв глаза, она обнаружила дух ванны у своей кровати. Все его тело покрывали вьющиеся седые волосы, а кожа сморщилась после нескольких часов пребывания во влажном помещении. В руках у него были старые купальные костюмы ее отца, ярко-желтые в сине-белую полоску. «Дай угадаю», — произнесла Касара, — «ты за модным советом пришел». «Это для пира». «Пускай будет полоска, а в нем ты вылитый моряк». «Дух обдумал это». «Мне нравятся моряки. В мое время к нам плавали моряки со всего мира. Ох, умели же эти ребята закатывать вечеринки!» Он вздохнул, его взгляд стал расфокусированным. «Твой друг тоже моряк, а сын — полицейский он, и вовсе мне не друг. Полицейские тоже славные, хорошо выглядят в своей униформе. А вы двое...» Дух пошевелил густыми бровями и подмигнул ей. «Э, нет!» Честно говоря, иногда духи были похожи на бестактных престарелых родственников. «Ну что ж, в любом случае я рад, что ты вернулась. Приятно, когда рядом есть люди». ванной трубы начали ржеветь, и он исчез в дыму, от которого пахло домашним мылом. Косара натянула одеяло на голову. Вот теперь ее посетили все духи и, может быть, ей дадут поспать. Ну, все, кроме одного. Но она не могла себе представить, чтобы не Вена пришла к ней за модным советом. Чтобы она спросила, какое окровавленное платье надеть? Косара уже засыпала, когда услышала крики. В полусне она встала с кровати, прошла пол коридора, подол ее ночной рубашки шуршал по полу. Плитка казалась босым ногам ледяной. Красная дверь в конце коридора была приоткрыта. А сын сидел на кровати, тяжко дыша, и его лоб блестел от пота. Его пижама была мокрая и прилипала к грудным мышцам так, что косара залюбовалась бы, если бы не злилась так сильно. «Какого черта ты делаешь в комнате Невены?» — крикнула она, прежде чем одумалась, и попробовала сказать спокойнее. «Я же просила не заходить в спальню с красной дверью». Я услышал про протекающий потолок, но ничего о призраке. Не хотелось волновать, что случилось. Мне приснился кошмар. Когда я проснулся, я не мог пошевелиться. Косара знала, от чего это, но тем не менее задала вопрос, надеясь, что ошиблась. И почему же? Здесь была девушка, подросток. Она сидела у меня на груди и становилась все тяжелее и тяжелее, Я едва мог дышать. Она смотрела на меня такими черными, огромными глазами. Это не вена, Кикимора, и глаза у нее карие. Косара не собиралась произносить последнее предложение вслух. Какая разница, какие у нее глаза? Это не Невена. Еще раз напомнила она себе, как делала это уже много лет. Это олицетворение страхов Невены. Гнева невены, вены. Это не твоя сестра. — Как она выглядела? — невольно спросила она. — С ней все в порядке? А сын моргнул. То есть у нее в груди наживая рана, и кровь текла по ее волосам. Он посмотрел на простыни, сбитые в комок, до того он ерзал во сне. — А где кровь? Я же видел у нее на волосах кровь. Это была не настоящая кровь. Я же говорю, не вена, кикимора. Что такое кикимора? Коса расщипала кожу вокруг ногтей, наблюдая, как та меняет цвет от плоти до тени между кончиками пальцев. Под вид духа, дух убитого человека, кикиморы восстают из лужи пролитой крови. А предупредить было нельзя? Я предупреждала. Я сказала не заходить в эту комнату. Эта комната не вены. К лицу Асена начал возвращаться цвет. Ее можно прогнать? Косара заколебалась. Единственный способ прогнать Кикимору — это воздать по заслугам ее убийцы. Понятно. И кто ее убил? Я убила, боже мой, это я убила ее. Как сейчас помню звук, с которым мой нож вонзился ей в грудь. Мне все еще не отмыть рук от ее липкой крови. «Я, в общем-то, понятия не имею», — легко ответила Касара. «Никогда не хотелось узнать. Не из всех выходят сыщики Бахаров. Все, вон отсюда, в комнату моих родителей. Там неудобно, сломана кровать и матрас весь выпотрошен». Касара так и знала, что домашние духи устраивали вечеринки, пока ее не было. «Отлично, тогда можем пойти ко мне в комнату». Она построила баррикаду из подушек посередине кровати так, чтобы было совершенно очевидно: эта половина ее, а другая его. Когда он вошел, сжимая подушку, она демонстративно проигнорировала его. Ей вообще не было интересно, насколько коротких боксерах или в насколько тесной майке он спал. Вообще не интересно. Надеюсь, храпа не будет! пробормотала она, затем повернулась. И не услышала ответа Асена, потому что тут же заснула.